и непреложный характер помазания на царство. Но архиепископ Рейнольдс, которому Эдуард II перед своим побегом поручил управление королевством, желая доказать, что он чистосердечно встал на сторону королевы, воскликнул «Глаз народа, глаз Божий!» В течение четверти часа он, словно сам вона, произносил проповедь на эту тему. Джон Стредфорд, епископ Винчестерский, заранее составил, а теперь прочел собрание в шесть пунктов, которых излагались причины низложения Эдуарда II Плантагенета. Первое. Король не способен править страной. В течение всего своего царствования он находился под влиянием дурных советчиков. Второе. Он посвящал все свое время трудам и занятиям недостойным короля и пренебрегал делами королевства. Третье. Он потерял Шотландию, Ирландию и половину гении. Четвертое. Он нанес непоправимый ущерб церкви, заключив в тюрьму многих ее служителей. Пятое. Он бросил в тюрьму, сослал, лишил имущество, приговорил к позорной смерти многих из своих знатных вассалов. Шестое. Он разорил королевство, он неисправим и не способен исправиться. Тем временем взволнованные лондонские горожане, мнение которых разделились, ведь это их епископ высказался против низложения, собрались в Гилдхолле. Управлять ими было сложнее, чем представителями графств. Не выступят ли они против воли парламента? Роджер Мортимор, не имеющий никаких официальных должностей, но на деле всесильный, поспешил в Гилдхолл, поблагодарил лондонцев за их поддержку и гарантировал им сохранение традиционных свобод города. От чего имени давал он эти гарантии? от имени юношей которого только что единодушно избрали, но который еще не стал королем. Однако авторитет Мортимера, его властная осанка производили впечатление на лондонских горожан. Его уже называли «лордом-покровителем». Покровителем кого? Принца? Королевы? Королевство?» Он лорд-покровитель, вот и все, человек, выдвинутый самой историей, в руки которого каждый передает часть своей власти свое право вершить правосудие. И тут произошло нечто вовсе непредвиденное. Принц Эдуард Аквитанский, которого уже с некоторого времени считали королем, бледный юноша с длинными ресницами, молча следивший за всеми происходящими событиями, хотя считалось, что он мечтает лишь о мадам Филиппе Геннегау. Вдруг заявил матери, лорду-покровителю, мансиньору Орлитону, лордам-епископам, всем своим приближенным, что он никогда не примет королу без согласия отца, без официального письменного заявления короля об отречении. Изумление застыло на лицах. Все руки бессильно опустились. «Как? Неужели столько усилий потрачено зря?» Кое-кто даже заподозрил королеву. Уж не она ли тайно повлияла на сына, внезапно изменив своим чувством, как то нередко случается с женщинами? Уж не произошло ли нынче ночью, когда каждый должен был прислушаться к голосу своей совести и принять решение ссоры между нею и лордом-покровителем? Но нет, этот пятнадцатилетний мальчик сам, без чужой подсказки, осознал все значение законной власти. Он не желал быть узурпатором, не желал получить скипетр по воле парламента, который потом сможет отобрать у него этот скипетр так же, как и дал. Он потребовал согласия своего предшественника. И вовсе не потому, что питал нежные чувства к своему отцу. Нет, он строго его судил, но он судил той же мерой и всех. В течение долгих лет слишком много дурного происходило на его глазах. И слишком рано научился юноша судить поступки людей. Он знает, что один человек не может быть только заядлым преступником, а другой — самим воплощением невинности. Конечно, отец заставил страдать мать, обесчестил, обобрал ее, но какой пример подает теперь его мать и этот Мортимор? Неужели мадам Филиппа поступит так же, если ему случится совершить ошибку? А разве все эти бароны и епископы, которые ополчились ныне против короля Эдуарда, разве не правили они страной вместе с королем? Норфолк, Кент, его молодые дядья получали и принимали высокие назначения. Епископы Винчестерский и Линкольнский вели от имени короля Эдуарда II переговоры. Не могли же повсюду поспеть диспенсеры, и если даже они командовали, то не сами ведь выполняли свои приказы. У кого хватило мужества не повиноваться этим приказам? Только у кузена Ланкастера Кривой Шеи, да у лорда Мортимера, который заплатил за неповиновение долгим тюремным заключением. Но таких всего двое. А сколько верных слуг, переметнувшихся в мгновение ока, которые жадно ловят случаи, чтобы обелить себя».